Сигур, Мик и Сью сейчас будут рвать на себе волосы. Биологически это абсурд. Но это ответило бы на многие вопросы. Мы запрограммировали наши виртуальные клетки с искусственной ДНК и сделали так, что она постоянно мутирует, перехватила Ниц Уивер. Это означает не что иное, как обучение. Мы снова оказались там, откуда начали, а именно у нейронного компьютера. Помните, такой электронный мозг мы разложили на мельчайшие программируемые площадки памяти и спросили себя, как снова превратить их в думающее целое. Оно не функционировало, пока отдельные клетки не могли самостоятельно учиться. Но для биологической клетки единственный путь учиться в течение жизни состоит в мутации ДНК, чего, собственно, не может быть. И тем не менее, наши виртуальные клетки мы такой возможностью снабдили, и запахом, какой Сью нам только что описала. В итоге мы получили назад не только наш полноценный, действующий нейронный компьютер, продолжил Эновик. Перед нами вдруг оказались настоящие Ир в их естественных условиях. Поскольку наше маленькое творение располагает несколькими особенностями, клетки перемещаются в трехмерном пространстве, мы придали этому пространству свойство глубоководного океана — то есть давление, течение, трение и так далее. Вначале нам надо было найти ответ на вопрос, как члены коллектива узнают друг друга. Запах — это лишь полдела. Другая половина состоит в том, чтобы ограничить размеры коллектива. И тут в игру вступает то, что обнаружили Сью и Сигур, что ампликоны ИР различаются в гипервариабельной области. Вспомните о следствии из этого вывода, Клетки должны изменять ДНК после их рождения. Мы думаем, именно так и происходит, и что гипервариабельные области служат кодированию, чтобы узнавать друг друга и, например, ограничить коллектив. Ир с одинаковой кодировкой узнают друг друга, и меньшие коллективы могут примкнуть к большим, продолжила мысль Ли. Правильно, сказала Уивер. Итак, мы закодировали клетки. К этому моменту каждая клетка уже обладала основными сведениями, которые касались ее жизненного пространства. Теперь они получили дополнительную информацию, которой обладали не все клетки. Как и следовало ожидать, в первую очередь в коллектив слились все клетки одинаковой кодировки. Потом мы попробовали что-то новое и попытались соединить два коллектива с разной кодировкой. Это получилось, и тут произошло невероятное. Клетки обоих коллективов обменялись индивидуальной кодировкой и привели друг друга в одинаковое состояние. Они перепрограммировались на новый код, на новое, более высокое состояние знания, и все им обладали. «Этот полученный коллектив мы соединили с третьим, и снова возникло нечто новое, прежде не существовавшее. Следующим шагом стала попытка понаблюдать за способом обучения, Ир», — сказал Эневик. «Мы...» Сформировали два коллектива разной кодировки. Один мы снабдили специфическим опытом. Мы симулировали нападение врага. Не особенно оригинально. На них напала акула и выкусила кусок коллектива. И мы научили их в следующий раз уворачиваться. Когда появится акула, приказали мы коллективу, отказывайтесь от вашей шарообразной формы и приобретайте плоский вид, как камбала. А другой коллектив мы этому не научили. И его акула укусила. Потом мы слили два коллектива и натравили на них акулу, и они уклонились. Это умела уже вся масса. После этого мы разделили коллектив на несколько меньших групп, и все знали, как уклоняться от акулы. — То есть они обучались через гипервариабельные области? — спросила Кроу. И да, и нет, — сказал Уивер, заглянув в свои заметки. — Возможно, и так. Но это очень долго считать. Масса, которая напала на нашу нижнюю палубу, очень быстра в своих реакциях и, наверное, так же быстро думает. Сверхпроводящее создание — колоссальный вариабельный мозг. Нет, мы не могли ограничиться маленькими областями. Мы запрограммировали полностью обучаемую ДНК и тем самым чрезвычайно повысили скорость ее мысли. «И результат?» — спросила Ли. Он держится на нескольких попытках, которые мы осуществили буквально перед этим заседанием. Но этого достаточно для следующего вывода. Коллектив